Глава 23 Анаморф Карина бросается вперед, спиной чуя, что за ней наблюдают сзади. Женщина захлопывает за собой дверь в зал и запирает ее на задвижку. Пусть это хоть и призрачное, на уровне подсознания, но какая-никакая защита от той хрени, что бегает по стенам, вопреки законам физики. Затем Карина влетает в коридор, одновременно срывая с плеча вепрь и застывает на месте. В сумраке и в отблесках красного света фальшфеера Карина видит, что впереди стоят святой бес и тунгус, а еще дальше в самом конце коридора находится нечто. «Как бы вам это описать?» Представьте, что в пространстве на уровне пояса находится дыра размером с обруч, которые вращают вокруг талии. Эта дыра наполнена тьмой, черной, абсолютно непрозрачной тьмой, которая хлюпает и шевелится, чавкает, и из этого портала почти наполовину выбралось бесформенное существо, похожее на шмат мяса, который находится в последней стадии разложения. Оно выскальзывает из дыры, шмякается на пол, растекается в блин и из этой жижи выбрасывается пятипалая лапа. Лапа удлиняется, цепляется когтями за стену, чтобы рывком выдернуть существо из оболочки, в которой оно пришло в наш мир. «Млять, что это?» — шипит святой. Он поворачивается и смотрит на Карину. «Я выстрелил, как только эта хрень возникла в воздухе, а ему пофиг, твоя кровь не работает!» Карина не отвечает. Она делает несколько шагов вперед. Становится впереди отряда и смотрит, как рождается невиданное существо, которое про себя, сама не понимая почему, женщина назвала анаморфом. Из жижи выбрасывается вторая лапа. Она тоже впивается когтями в стену. Конечность лоснится от слизи, которая стекает вниз. По бугристой плоти конечностей пробегает волна. Мышцы напрягаются, и аноморф выдергивает из жижи туловище, напоминающее синюшный и раздутый труп, с неделю пролежавший в воде с деформированной головой. «Ну и вонь», — произносит бес. «Хорошо, что мы не успели поесть, а то бы я сейчас блеванул!» Карина целится в тварь из вепря и нажимает на спуск. Бах! Из ствола вылетает сноб картечи, объятый пламенем. Он долетает до анаморфа и проносится сквозь него, попадая в стену. «Я же тебе говорил!» — орет святой. «Это не работает!» Карина молчит. Крестик на ее груди едва-едва теплится, и женщина понимает, что помощи ждать неоткуда. Она смотрит на тварь, а та смотрит на нее. Слизь соскальзывает на пол, обнажая тело, лишенное кожи. В тьме загораются две пары желтых глаз. Анаморф разевает пасть. Его нижняя челюсть падает едва ли не до пояса, раскрывая бездонную глотку, в которой может поместиться человек. Тварь медленно поднимается. Оно буквально восстает из жижи, хотя снизу находится пол, и люди не понимают, как в этой зловонной лужице может поместиться существо за два метра ростом. Карина забрасывает бесполезный вепрь за спину. До нее доходит, что то, что сейчас находится от нее в десяти шагах, неодержимый. Эта тварь вылезла из самого ада или мира, находящегося по ту сторону. И сейчас оно сбрасывает с себя оболочку, некий кокон, с помощью которого оно перешло из портала в наш мир. Вопрос лишь в том, что это за тварь и как ее убить». Воздух вокруг аноморфа дрожит, как марева над дорогой в знойный день. Людей обдает вихрь как раз в тот момент, когда позади раздается удар в дверь, которую едва не срывает с петель. «Что там?» – спрашивает Карину святой. «Не знаю», – отвечает она. «Когда я оттуда выходила, что-то пробежало по стене». «Черт!» – святой поворачивается. «Бес, Тунгус, назад! Прикрывайте нас с тыла!» «Ты!» – палец показывает на Карину. «Остаешься со мной!» Пока бойцы выполняют приказ, святой размахивается догорающим фальшфеером и бросает его вперед, стараясь, чтобы факел попал под ноги твари. Огонь освещает аноморфа. Красные блики играют по его плоти. Тварь полностью вылезает из жижи и делает шаг вперед на кривых, вывернутых коленями назад лапах. Святой держит его на прицеле автомата, хотя и понимает, что это бесполезно. Единственное, что ему приходит на ум, шмальнуть в из подствольника, но он находится слишком близко и граната просто не взведется на таком малом расстоянии. «Смотри!» Карина показывает на Анаморфа. Что-то происходит. Святой вглядывается в тварь и видит, как портал за ним схлопывается, а Анаморф протягивает лапы и быстро-быстро достает прямо из воздуха элементы, похожие на части доспехов, сделанных из кости. Нагрудник, наплечники, наручи, шлем, пластины. Все это появляется из ниоткуда и притягивается к твари, врастая в ее плоть, становясь с ней одним целым. У Карины и Святого отвисают челюсти. В конце трансформации анаморф надевает на башку шлем, напоминающий огромный череп невиданной твари с длинной смотровой щелью посередине и извлекает из воздуха изогнутый костяной меч с зубьями на лезвии просто засунув лапу в дыру в пространстве. Тварь забрасывает меч за спину. Затем пялится на святого и Карину, складывает правую лапу пополам, так что она вкладывается в предплечье, становясь в два раза толще, и теперь напоминает булаву. «Как только он двинется к нам, — говорит святой Карине, — я открываю огонь, а ты отходишь назад. Поняла?» «Да». Женщина пятится и не сводит взгляда с твари, которую она не может убить из огнестрельного оружия. «Стоп! А что насчет оружия ада?» Пальцы Карины сами собой ложатся на рукоятку меча. Она теплая, словно живая. Принимает форму пальцев, а в голове снова раздается голос капшура. «Жди знака!» Карина не понимает, что означают эти слова. Она вытаскивает меч, взмахивает им и выставляет клинок перед собой. Неожиданно позади раздается нарастающий грохот. Женщина оборачивается и видит, как дверь под сильными ударами слетает с петель, и створки падают на беса и тунгуса. Бойцы валятся на спины. Бес целится из автомата, а тунгус из Макарова – в то существо, слепленное из разных трупов, которое еще недавно пыталось поглотить Карину на автомобильной парковке перед рестораном. «Сдохни!» – орет бес и жмет на спусковой крючок. «Бах!» А.К. изрыгает одиночный выстрел, и пуля попадает в туловище существа, пробивая в нем сквозную дыру, которая тотчас затягивается. — Не работает! — кричит бес. — что чтоб вас! Он снова нажимает на спуск. Бах! Затвор ходит туда-сюда, досылая патрон в патронник, а существо бросается вперед выкатывается в коридор, перебирая своими руколапами и отталкиваясь от стен. Оно пробегает по бесу и тунгусу, нацеливаясь на Карину. Путь ему преграждает святой, который, не переставая орать и дернув переводчик огня вверх, открывает автоматический огонь. «Беги!» — орет святой Карине. «Я попытаюсь его задержать!» «Бах, бах, бах!» Калаш палит, как живой, всаживая пулю за пулей в существо, которому на это просто пофиг. Пулевые отверстия сразу же зарастают. Карина оборачивается и видит, что Анаморф стоит на месте. Тупо смотрит на нее, пялясь горящими глазами из щелей шлема. Внезапно из глубины шлема раздается шипящий звук, похожий на чудовищно искаженный человеческий голос. «Пригнись!» Карина удивляется, но быстро соображает, кидается вперед и валится на святого, увлекая его за собой на пол. Блять какого хрена!» Орет святой, но Карина его не слушает. Она скашивает глаза и видит, как у аноморфа из правой лапы вылетает что-то похожее на молот на длинные связки из мышц и сухожилий и врезается в существо, которое уже нависает над Кариной с раскрытой грудной клеткой, в которой бушует тьма. Бах! Булава влетает в грудину существа и пробивает туловище насквозь. Затем аноморф напрягает лапу, втягивает сухожилие обратно в конечность и тащит к себе воющую тварь, которая упирается руколапами в стены коридора, рычит и царапает когтями штукатурку. Карина отказывается верить в происходящее. Помощь пришла, откуда не ждали. Она вскакивает с пола, взмахивает мечом и рубит лезвием наискось. ШИРХ. Меч оставляет после себя в воздухе призрачный шлейф. Лезвие врубается в нижнюю часть существа, и у нее отваливаются задние конечности, и на пол льется кровь, будто Карина нанесла удар не полуторным мечом, а тяжелым двуручником. В воздухе повисает тошнотворный смрад паленого мяса. Тварь верещит. Святой, бес и тунгус смотрят на Карину, затем переводят взгляд на Анаморфа и существо, слепленное из трупов. Карина оборачивается. Ее лицо и одежда заляпаны алым. Она слышит, как из шлема раздается все тот же шипящий и странный голос. «Убей его, а потом я покажу тебе, как можно использовать то, что в нем сидит». Карина обходит существо. Оно поворачивает башку в ее сторону, пытается схватить женщину передними руколапами, как Карина, сама не понимая, как ей это удается, будто ей кто-то управляет со стороны. Подныривает под существо и рубит сверху вниз на выдохе. Ширх. Костяной меч Карины со свистом рассекает воздух, врубается в башку существа и сносит ее начисто, тут же прижигая рану своим огненным клинком. Башка падает на пол и катится к лапам аноморфа. Карина стоит, тяжело дышит и слышит, как он произносит. «Меня зовут Дан, и меня прислал Ашгул». «Приятно познакомиться», — отвечает Карина, чувствуя себя ебанутой на всю голову, так разговаривая «С кем? С демоном?» «Я не демон», — рявкает Шабдан. «Я всего лишь оболочка, в которой находится одна из душ Лусуса. Рядовой солдат армии Ада, если тебе так будет проще понять». Карина окидывает тварь с ног до головы, Смотрит на нее снизу вверх, все еще не веря, что это происходит на самом деле. Скажи ей еще вчера, что она увидит демонов ада, то она послала бы такого шутника в пешее эротическое путешествие на три буквы. К Карине подходят святой, бес и тунгус. Они с недоверием глядят на Шабдана. Святой открывает рот, чтобы что-то спросить как тот его останавливает взмахом лапы. «У нас мало времени», — шипит Шабдан. «Слушай меня очень внимательно и запоминай. Ты убила это существо мечом, который дал тебе мой хозяин. В твоем мече есть частица Ашгула, часть его силы, и ты смогла с ним совладать. Смотри». Шабдан переворачивает туловище твари, выдергивает из его раскрытой грудины булаву, делает неуловимое движение лапой, и его конечность снова становится одним целым. «Ты запечатала то, что в нем сидит, и оно не может выйти наружу», — доносится из-под шлема. «Душу демона?» — спрашивает Карина. «Нет». Шабдан мотает башкой с костяными наростами, которые постоянно наслаиваются друг на друга и видоизменяются. «Как бы тебе объяснить?» Шабдан задумывается. «Пусть это будет проекция демона, его аватар. Его хозяин находится в лусусе и управляет им на расстоянии через невидимые связи между вашим миром и моим». «Поэтому он и не смог выбраться из этого тела. Ты оборвала связи, и теперь ты можешь вытащить этот аватар наружу и управлять им. А главное создавать с его помощью боевые сборки на свой вкус». «Чего?» – переспрашивает Карина. «Я тебе покажу», – отвечает Шабдан. «Тебе пригодится это умение, когда ты попадешь в Лусус и отправишься за своей дочерью». «Ты знаешь, где она находится?» – спрашивает Карина. «И да, и нет», – отвечает Шабдан. «Когда Ашзар забрал ее из этого мира в наш, он запечатал переход, оборвал все нити, но между тобой и Яной осталась связь. Ты поймешь, где она находится, когда мы спустимся, или точнее, вознесемся в ад. «Мы?» — удивляется Карина. «Да», — отвечает Шабдан. «Мы отправимся туда вместе, и я буду в Лусусе вашим проводником». «Ничего себе!» — святой присвистывает. «Хоть одна хорошая новость». «То, что вас там ждет...» Судя по интонации голоса, Шабдан язвит. «Тебе точно не понравится». «Ну, — продолжает святой, — там хоть будут указатели типа «Добро пожаловать в ад» или «Пыточное налево, а море огня направо», а?» Шабдан усмехается. «Затем делает два шага вперед» вытягивает лапу и хватает рукой с длинными, словно состоящими из нескольких суставов, пальцами святого за шею, поднимает его над полом и приближает к себе, вглядываясь янтарного цвета глазами в посиневшее лицо человека и говорит «То, что ты называешь адом, мой дом, запомни это, падаль, если хочешь оттуда вернуться в свой никчемный мир». Шабдан разжимает пальцы, и святой грохается на пол прямо ему под ноги. Человек растирает шею, ловит ртом воздух и выдавливает. Понял. Ты, Шабдан показывает пальцем на Карину. Смотри и запоминай. Я не буду показывать это во второй раз. С этими словами Шабдан выхватывает из-за спины меч. Взмах. Ширх. Лезвие разваливает спину существа, прорубая ее до позвонков и обнажая плоть. Шабдан проводит лезвием по ладони, делает надрез, из которого выступает кровь черного цвета. Шабдан сжимает кулак и капает несколько капель крови в рану на теле существа, и оттуда вверх тянутся тонкие нити, которые оплетают его ладонь. А теперь... Шабдан дергает лапу вверх. «Гляди!» Карина, бес, тунгус и святой видят, как из раны показывается серая тень, похожая на тщедушное тельце ребенка. У тени есть подобие головы, туловища, рук и ног. Но все это деформировано, исковеркано, будто существо пропустили через мясорубку, а потом из этого фарша слепили обратно. Шабдан поднимает существо на привязи и с размаха шлепает его об стену. Существо падает на пол, разевает рот и шипит, глядя провалами глазниц на людей. — Теперь он твой, — говорит Шабдан Карине. — Управляй им через кровь, напои его, и он сделает для тебя все, что ты захочешь. — Это как? — спрашивает женщина. «Ну, — начинает Шабдан, — представь, что это инструмент, ключ для сборки деталей из конструктора. Детали — любое тело, которое ты видишь. Ты внедряешь этот ключ в человека, и он перекраивает его по твоему желанию. Ты можешь соединить два тела в одно, добавить еще одну пару рук». «Вставить вместо предплечий обломки ржавых труб или, когда у тебя будет больше опыта, ты сможешь создавать на основе тканей, мышц, костей и частей механизмов любые конструкции, которые захочешь». «Например», — оживляется святой, — «какие захочешь», — уклончиво отвечает Шабдан. — «в вашем мире, в отличие от Лусуса». «Слишком мало подходящих для этого форм. Негде развернуться, сам увидишь». Он усмехается и обращается к Карине. «Дай ему свою кровь». Женщина осторожно подходит к существу, которое по-прежнему лежит на полу и шипит. Снимает перчатку и, расковыряв рану, покрытую корочкой запекшейся крови на ладони на левой руке, Вливает несколько капель в раскрытый рот существа. Оно тотчас перестает пищать. Сглатывает кровь, и от него к руке Карины тянутся едва заметные нити, больше похожие на паутину. Нити оплетают ладонь женщины, и она чувствует, как кожу обжигает огонь. Пламя бежит внутрь и отзывается болью где-то в области низа живота. Карина смотрит на существо и видит мир его глазами. Серая пелена, сквозь которую проступают размытые фигуры, окруженные аурами в виде неясных всполохов. Карина поворачивает голову, смотрит на тело существа, которому она отрубила ноги, и замечает, что вокруг него заметна пульсация, едва различимая, но все же она есть. До женщины доходит, что мертвая ткань еще жива, только это не увидеть обычным взглядом. Она как пластилин, из которого можно слепить все, что захочешь. Ты становишься скульптором мертвых, превращая тела в некие композиции, плод твоего воображения. Карина поворачивается и бросает взгляд на отрубленную голову. Ей на ум приходит одна идея. Она дергает существо за ниточки и вбрасывает его в отрубленную башку, одновременно представляя, как она открывает глаза. «Чтоб меня!» — голос святого возвращает Карину в реальность. «Оно шевелится!» Женщина переводит взгляд и видит, что отрубленная голова разевает пасть и клацает острыми зубами. «Работает!» Карина уже ничему не удивляется. «Что дальше?» Женщина смотрит на Шаабдана. «У нас мало времени. Я не смогу слишком долго находиться в вашем мире. Чем быстрее мы уйдем в Лусус, тем лучше. Но перед этим ты должна научиться создавать боевые сборки и управлять ими. В аду на это не будет времени». «Из кого?» – спрашивает Карина и бросает короткий взгляд на святого, тунгуса и беса, от которого они отшатываются. «Не ссыте!» – усмехается Шабдан. «Не из вас. Живые нам ни к чему. У вас же здесь есть свежие мертвые тела». «Ну, там...» – тунгус неуверенно машет рукой в сторону зала ресторана словно пытаясь отвести от себя внимание. «Там лежат Курган и Петр», — говорит бес, — убиты совсем недавно. «Я бы не хотела трогать их тела», — с нажимом произносит Карина. «Как-то не по-людски это. Они же погибли, защищая нас». «Ты мыслишь, как человек, а должна, как обитатель Лусуса, если, конечно, собираешься там выжить» поясняет Шаабдан. «Тело – это всего лишь оболочка, кокон для души, а только она имеет настоящую ценность. Тел может быть много, а душа одна, и она вечно, просто переходит из одного тела в другое. Ты же не будешь плакать об старой и изношенной одежде, которую пора выкинуть на помойку». «Нет», – глухо отвечает Карина. «Тогда о чем жалеть?» — смеется Шабдан. «Действуй и помни, что ради достижения цели хороши все средства, если речь идет о спасении души». Карина кивает и обращается к святому Тунгусу и Бесу. «Делаем, как договорились. Вы ищите припасы, а я...» — женщина вздыхает. «Попробую превратить Кургана и Петра в наших защитников». «Ты хочешь натравить их на тех тварей, что тусуются снаружи?» – спрашивает святой. «Да». «Тогда тебе потребуется оружие», – продолжает святой. «Что-то вроде топоров или больших ножей. Они же не будут драться с одержимыми голыми руками». «Верно». Карину напрягает этот разговор. Будто они обсуждают, как лучше нарезать колбасу, а не думают, как исковеркать человеческие тела ради собственного выживания. Тогда святой окидывает взглядом беса и тунгуса. «Двинули, времени ждет. Точка сбора – зал ресторана. На все про все у нас полчаса, не более». «Хорошо». Карина извлекает из отрубленной головы серое существо поднимает его на нитях над полом, удивляясь, что оно ничего не весит. «Ну, а ты идешь со мной». Существо шипит, разевает пасть и перебирает в воздухе лапами. «Со временем ты научишься вкладывать его в себя и извлекать при первой необходимости», говорит Шабдан Карине, «но не сейчас. Если ты не готова, то это слишком опасно». Оно может тебя деформировать прямо изнутри и превратить в проклятую. Погнали, торопится святой. Время! Троица направляется по коридору в сторону служебных помещений, а Карина и Шабдан идут в зал ресторана. Он идет очень странно, как-то по птичьи, в раскачку. Движения рваные, резкие, но в нем чувствуется невиданная сила. Карина на две головы ниже Шаабдана. Она идет рядом и думает, сможет ли она сделать то, что от нее все ждут. А еще она безумно хочет узнать, как восстановить силу крестика Ашгула. Женщина уже открывает рот, чтобы спросить об этом Шаабдана, как ее сбивает с ног налетевший на нее обжигающе холодный вихрь. Карина падает и видит, как в паре метров впереди нее возникает провал в пространстве. Провал расширяется и превращается в дыру с рваными краями, в глубине которой возникает башка демона, между рогами которого горит глиф. Шабдан рычит и выставляет перед собой меч. «Он тебе не поможет». Шипит демон, и Шабдана разрывает на глазах Карины. Женщину забрызгивает черной кровью. Куски тела Шабдана исчезают, а демон, вперясь в Карину, произносит. «До встречи в аду, сука!»